Напоследок я включил магическое зрение и исследовал копье. Моя догадка подтвердилась. Копье содержало остаточные следы магии. Оружие было магическим способом подготовлено для убийства дракона. По сути, оно являлось могущественным одноразовым артефактом. Хм, тогда понятно, каким образом пеший человек мог поразить дракона и пробить его прочную нагрудную броню. К сожалению, только это и понятно. Я вышел из пещеры. Солнце по-прежнему ярко светило, лишь чуть-чуть сдвинувшись на небосклоне. Значит, с того момента, как леди Ива ударила меня по голове, прошло не очень много времени. Земля у входа в пещеру была изрыта конскими копытами. Опустившись на четвереньки, я их внимательно рассмотрел. Следы принадлежали трем лошадям. На двух приехали мы с леди Ивой, третьими были следы боевого коня, обнаруженного нами у входа в пещеру. Обнаружились также отпечатки ног трех человек – мои, леди Ивы и еще одного крупного мужчины, наверное, владельца боевого коня. Кроме нас троих тут больше никого не было. Это означало, что на моем безоблачном раннем горизонте нарисовались крупные неприятности. Формальным правом убить проживающего на его территории дракона обладал только граф Осмонд, и тут явно он был ни при чем. Тем не менее, дракон мертв, и графу это вряд ли понравится. Грамадон являлся вассалом и стратегическим союзником графа, и его смерть скажется не только на репутации Осмонда, но и на обороноспособности его войска. Мне стоило убраться отсюда как можно быстрее, чтобы не быть обвиненным графом в соучастии в этом преступлении. А убраться быстро не получится. Лошади-то у меня нет. Жаль, что у меня нет сапог-скороходов, ковра самолета или других магических средств передвижения. Придется положиться только на свои ноги. Не теряя более времени, я направил стопы в направлении своего домика, с трудом сдерживая, чтобы не перейти на бег. Если кто-нибудь увидит меня бегущим от места преступления, это только утвердит подозрение графа. Я пытался сделать вид, что просто прогуливаюсь или собираю редкие растения, которых нет по соседству с моим собственным жилищем. Жалкая попытка, и любой разбирающийся в ботанике человек скажет, что эта местность ничем не отличается от той, в которой я проживаю. И для обычной прогулки я тоже забрался слишком далеко». Отойдя от пещеры Грамадона на пару километров, я все-таки перешел на легкий бег и поддерживал этот темп до самого вечера. Я давно забросил регулярные занятия спортом, но старые навыки все-таки давали о себе знать. Кроме того, подозреваю, что мне достались наследство прекрасные гены. Сумерки не остановили моего продвижения домой, но когда окончательно стемнело, дальнейшее продвижение по пересеченной местности стало просто опасным. Я натаскал сучьев, рыжок, костер и откопал пару съедобных корешков. Можно было получить еду при помощи магии, но я решил с этим не торопиться. Магическая энергия могла понадобиться для чего-нибудь другого. Ночи здесь достаточно холодные, даже летом. Без спального мешка мне было бы совсем неуютно. Я подвинулся поближе к костру, но что толку? Лицо и грудь горели от жара, а спина все равно мерзла. Я скрючился на земле, постаравшись принять наиболее удобную позу и попытался заснуть. Но стоило мне только смежить веки, как земля задрожала от конских копыт. Я едва успел принять сидячее положение, как к моему костру выехали трое. Что такое не везет и как с этим бороться? Главным в троице ночных гостей оказался сэр Рало, межевой рыцарь на службе графа Осмонда. Его сопровождали двое воинов графа, Сэром Рала я был знаком. Нас представили друг другу на местном празднике урожая, проходившем под патронтажем графа Осмонда. А после мы пару раз выпивали вместе. Воины были в походных доспехах, а не в полной боевой броне или обычной одежде, из чего и сделал вывод, что они находятся на патрулировании. Привет, Рика. Сэр Ралло тоже меня сразу узнал. Привет, Рала, сказал я. «Добрый вечер, войны!» Сопровождающие сэра Рала холодно мне кивнули. Никто из троих не обнаружил ни малейшего желания спешиться или составить мне компанию. «Что ты здесь делаешь, Рика?» — поинтересовался Рала. «Ты забрался слишком далеко от дома, а я слышал, что ты большой домосед». «Я путешествую», — сказал я. «Пешком?» — уточнил сэр Рала. «Без лошади, припасов и даже спального мешка?» «Я думал, чародеи любят комфорт и не спят на земле, подобно бродягам». «Ты многого не знаешь о чародеях, Рала?» — сказал я. «Это верно», — согласился рыцарь. «Вы такая братья, которая подавляющее большинство людей слишком мало знает». Последнее замечание сэра Рала не требовало ответа, и я промолчал. «Интересно, им что-то надо, или они просто заглянули на огонек?» Стало скучно и решили немного потрепаться. «Так ты не хочешь объяснение, что здесь делаешь?» «Не хочешь объяснить, что здесь делаешь?» — поинтересовался рыцарь. «А разве я обязан давать объяснение?» — спросил я. «По-моему, свободу передвижения в Вестланде еще никто не отменял». «Я бы не требовал объяснений, если бы не было причины», — сказал сэр Рала. «Сегодня в округе кое-что произошло». «Что конкретно?» — спросил я. «Я думал, может быть, ты мне это расскажешь?» «Понятия не имею, о чем ты», — сказал я. «Мне приходилось смотреть на эту троицу поверх костра, что несколько затрудняло наблюдение. Однако от моего внимания не укрылся тот факт, что руки сопровождавших сэра Рала воинов покоятся на рукоятях мечей». «Грамадона убили», — сказал сэр Рала. «Сделаешь вид, что не знаешь, кто такой Грамадон?» «Я знаю, кто такой громадон», — сказал я. «Это дракон, обитающий где-то в этих местах. Странно, но я не слышал звуков битвы, а обычно драконы умирают достаточно громко. За что вы его?» «Это не мы», — сказал сэр Рала. «А что самое любопытное, не ты один не слышал звуков битвы. Их вообще никто не слышал. Полагаю, что без магии тут не обошлось». «И что?» Невинным тоном поинтересовался я. «Ты чародей!» «Любопытное заявление», — сказал я. «Ты готов продолжить свою логическую цепочку, Рала?» Оказалось, что не готов. «Лучше объясни, что ты тут делаешь, Рика». «Давай сначала разберемся, что тут делаешь ты, Рала», — вежливо предложил я. «Потому что мне кажется, ты сам не понимаешь, чем ты тут занимаешься». С одной стороны, ты недвусмысленно пытаешься обвинить меня в убийстве дракона. Мне льстит подобное обвинение, ибо оно подразумевает, что меня считают гораздо более могущественным чародеем, нежели я являюсь на самом деле. Однако кое-что кажется мне странным. Если ты сам веришь в свое обвинение, Рала, тогда твое поведение абсолютно непонятно. Вас ведь тут всего трое. А чародей, способный одолеть дракона в поединке один на один – может прихлопнуть троих обычных людей одним щелчком пальца. Этого я вслух говорить не стал, и так понятно. «Я тебя ни в чем не обвинял», — сказал сэр Рала. «Не прямо, но твои вопросы говорят сами за себя». К сожалению, я не мог рассмотреть выражение их лиц. Готовы ли они рискнуть своими жизнями и попытаться меня задержать? Надеюсь, что нет. У меня на готове не было заклинания, способного остановить троих здоровых мужчин» а даже если бы и было, я не уверен, что смогу пустить его вход. Эти трое не сделали мне ничего плохого. Я даже не мог считать их подозрения необоснованными. «Могу ли я просить тебя приехать с нами к графу Османду в его замок?» — поинтересовался сэр Рала. «Чтобы ты прояснил кое-какие подробности при личной беседе с графом?» «Смею тебе напомнить, что я не являюсь вассалом графа Османда». «сказал я». «Поэтому прошу я тебя проехать с нами, а не требую этого». «Пожалуй, я огорчу тебя отказом», — сказал я. «В мои намерения не входит разговор с графом Османдом в ближайшее время. Я встречусь с ним позже, когда кое-что выясню». «Это не есть хорошо, Рика. Ты меня действительно огорчил». «Увы», — сказал я. «Я слышал, что ты неплохой человек, Рика». — сказал рыцарь. — Возможно, тебе следует кое-что знать о Грамадоне, если ты до сих пор этого не знаешь. — Например? — Тебя видели неподалеку от его пещеры, — сказал сэр Рала. — Видел не только я. Скоро пойдут слухи, а слухи остановить невозможно, даже если ты тут совершенно ни при чем. — И если ты тут ни при чем, Рика, то тебе следует немедленно отправиться с нами и дать графу Осмунду свои объяснения — а также умолять графа о защите, потому что граф и его дружина меньше из твоих возможных в связи с этим делом проблем. «Я думал говорить загадками привилегия чародеев, и не рыцарей», – заметил я. «Если у тебя есть что сказать, излагай факты. Выводы я сделаю сам». «Хочешь фактов? Пожалуйста», – сказал сэр Рала. «Вот тебе факт. Грамадон был племянником Горлеона». Теперь можешь делать свои выводы сколько душе угодно.